Таким образом, узнать дом было легко для Герье, но каково же было его удивление, когда он, войдя через ворота, которые не были заперты, узнал и двор. Сюда его привозили в карете, здесь, у этого же Авакумова. Он видел несчастного больного, и никто другой, как Авакумов, предлагал ему пять тысяч рублей за то, чтобы он дал ему какой-нибудь яд». Доктор узнал двор и крыльцо, куда ввели его, и откуда потом связанного вынесли, и, вспомнив участь молодого Силина, невольно вздрогнул, потому что его могли запереть в подвал. Выходило, что он еще счастливо отделался, что был отвезен к Таврическому саду и отпущен там. В первую минуту Гирье стало жутко во дворе этого странного дома, поведение хозяина которого отличалось слишком большой бесцеремонностью. Очевидно, Авакумов умел хорошо прятать концы в воду и не боялся преследования властей. Но здесь же, в этом доме, жила та девушка, красивое лицо которой не мог забыть доктор Гирье. Готовый на все, чтобы найти ее, увидеть, поговорить с ней, он остановился посреди двора и оглядел ряды выходивших сюда окон в тайной надежде, не мелькнет ли случайно милая ему личика, но темные окна дома мрачно глядели на него, и не только в них не было признака живого существа, но и весь двор был пустынен, на нем не было видно ни души, словно все вымерло кругом». Вдруг где-то хлопнула дверь. Герье обернулся на стук и увидел, что у бокового флегеля стоит человек, вышедший, как был, видимо, в комнатах в кафтане с непокрытой головой. Впрочем, его голова была покрыта, но не шапкой, а по-старомодному белым париком. Человек звал к себе нищего и манил его рукой. Герье, стараясь как можно лучше играть свою роль, подошел». Человек внимательно оглядел его с ног до головы, засунул руку в карман Камзола и, вынув оттуда трехкопеечник и закинув голову, спросил, «Копейка сдачи есть?» Герье протянул ему копейку, которую только что подала ему старушка и которую он держал зажатой в руке. Человек взял эту копейку и стал рассматривать ее. Герье тут только заметил, что с одной стороны на копейке был глубоко процарапан крест, а на другой – треугольник. «Вы что же?» – спросил человек, взглянув на Герье. Я ничего, ответил тот, не зная, что сказать. Ищите. Ищите и найдете, проговорил Герье, как-то совершенно непроизвольно повторяя фразу, которая вертелась у него на уме в последнее время. Ну хорошо, пойдемте, я накормлю вас, сказал человек и повернулся к двери, как бы не допуская тени, сомнения в том, что нищий последует за ним. Однако в первый миг Герье почувствовал колебание, входить ли ему в этот дом или нет. Но тут же он сам рассердился на себя за свою трусость. Ведь не для того же пришел он сюда, чтобы только постоять на дворе, а для того, чтобы узнать что-нибудь, если представится к тому случай. И вот случай представлялся, его звали в дом, чтобы накормить. Так неужели же не воспользоваться этим? Герье, решившись довести свою роль до конца, пошел в дом. Человек повел его на кухню и приказал бабе, вынимавшей ухватом горшки из русской печи, дать что-нибудь поесть нищему». Очевидно, это была не господская кухня, а черная, людская, где стряпала и хозяйничала простая баба, вероятно, находившаяся в подчинении у человека, приведшего сюда Герье, потому что она сейчас же оставила свое дело и исполнила его приказание. Кроме бабы, их двоих на кухне никого не было. «Вы из иностранцев?» – спросил человек, обращаясь к Герье. «Да», – ответил тот, готовый уже рассказать целую историю, которую он придумал вместе с Варгиным, о том, что он женевский мещанин» приехавший искать счастье в Россию, и впавший здесь в нищету. Они придумали это потому, что для Герье так было правдоподобнее, русского женищего ему было разыграть труднее, так как его мог выдать акцент. Вы говорите по-французски, Герье ответил утвердительно. Вы по собственному желанию или по поручению ко мне, спросил человек, переходя на французский язык, которым он неплохо владел. Сначала Герье был удивлен таким вопросом. Но, подумав, оказался настолько сообразителен, что понял, в чем дело. Очевидно, копейка с крестом и треугольником служила условным знаком для человека, говорившего с ним. По всей вероятности, для него этот условный знак имел значение, и он стал разговаривать с Гирьени, как с обыкновенным нищим. «Очень может быть так же, что ответ ищите и найдете, данные переодетым доктором на вопрос «Вы ищете»» был тоже условной фразой. Ясно было, по крайней мере, что человек принимал Гирье за своего, и желал только знать, прислан ли он к нему или явился по собственному почину. Гирье решился по возможности поддерживать мистификацию, не отрицая и отделываясь общими ни к чему не обязывающими словами. «Нет, я сам по себе», — проговорил он. «Зачем же вы тогда пришли? Чтобы искать и найти», — наугад бухнул Гирье, рассчитывая, что туманными выражениями дело не испортить. Его расчет оказался верен, и он, как ему казалось, благодаря своей хитрости получил такие сведения, которые превзошли самые смелые его ожидания. «Смотря кого искать», — сказал человек, — «коршуна или горлицу». Горлицу, горлицу подхватил Герье, подразумевая под коршуном владетеля дома, а под горлицей девушку, которую искал. Баба возилась у печки с горшками, Герье сидел за столом и ел, а его собеседник поместился против него — Они свободно разговаривали по-французски, не стесняясь, потому что кроме бабы никого не было, а она, очевидно, не знала иностранных языков. Человек подмигнул Герье и проговорил «Горлица улетать собирается». «Улетать» вырвалось у Герье, да, и буквально на этой неделе. «Куда же? Разве вы не знаете?» Герье стал было в тупик, боясь тут соврать что-нибудь неладное и выдать себя. Но, по счастью, сам человек сказал, куда должна была улететь «Горлица». В метаву проговорил он, словно не сомневаясь, что это известно. «И как же одна?» – спросил Герье, желая по возможности поддержать разговор в высшей степени для него интересный. «Надобен был бы ей провожатый, скажите там, чтобы об этом подумали». Для Герье уже не было сомнения, что его принимают за своего, и хотя он не имел никакого представления о том, что такое было это там, он сам, удивляясь, откуда у него берется смелость, решительно сказал, «У меня есть человек, который очень годился бы в провожатые». «Ведь в Метаве необходимо знание иностранных языков, по крайней мере, немецкого, а тот, о котором я говорю, владеет и немецким, и французским. Кто же это? Один мой соотечественник, доктор по фамилии Герье. Он иногда помогает мне, и поэтому я, знаю его, вот он был бы вполне подходящий. А за него можно поручиться? Вполне».